Глава 238. Экстраординарный. После того, как ушел менеджер, Хуан Фу Пин Цин повернулась к Хан Сенью и спросила с улыбкой. «Ты знаешь, почему этот ресторан называется «Королева»?» Хан Сень покачал головой и подумал про себя. «Ну, «Откуда я могу это знать? Я ведь не являюсь членом твоей организации». «Потому что здесь есть настоящая королева», — уже серьезно сказала Хуан Фу Пин Цин. Хансень задумался. В Альянсе не было королевы, самым главным был президент. Потом шли сенаторы, потом генералы. Не королева Альянса, а королева боевого ринга, объяснила Хуан фу указывая на боевой ринг. Теперь Хансень заметил, что два соперника покинули сцену, и вышел ведущий, который начал говорить взволнованным голосом. «Изюминкой нашего вечера будет королева, которая проведет свой тысячный бой! Будет ли ее величество такой же непобедимой? Давайте посмотрим! Королева, просим на сцену!» На боевом ринге погас свет. Только один прожектор был направлен на появившуюся высокую женщину в боевом костюме. Она вошла в боевой ринг. Ее лицо скрывала маска в виде бабочки. Ее рост был примерно 6 футов а сама она выглядела, как свирепое оружие. В тот момент, когда она появилась, все начали подбадривать ее. Женщина стояла посреди ринга, показывая указательным и средним пальцем в небо. После этого жеста вся публика встала, атмосфера начинала накаляться. Сегодня ее величеству бросил вызов Сюйджи Цин из военного холла «Железного кулака». После этих слов ведущего появился мужчина которому было около тридцати. Хан Сень не слушал ведущего, а он пристально рассматривал женщину. Она выглядела настолько ожесточенной, что создавалось впечатление, будто она видела миллион смертей. Хан Сень тоже выглядел жестоким, но не мог сравниться с ней. В тот момент, когда Хан Сень оценивал королеву, начался бой. Кулаки Сюи Джи Цина стали похожи на золотой сплав, И он устремился к королеве. Атака была быстрой и жестокой. От нее даже казалось, что воздух изменил свою структуру. Даже с превосходным зрением Хан Сеня, он не успевал замечать, когда Сюйджи Цин начинал свою атаку. Хан Сень подумал. Действительно, я никак не могу сравнивать себя с этими людьми, которые прошли эволюцию. У них такие мощные атаки. Это был известный супер-железный кулак. Он принадлежал сверхискусству гена для тех, кто прошел эволюцию, который можно было приобрести за лицензию С-класса сент -Холле. Даже среди тех, кто прошел эволюцию, лишь немногие могли практиковать такой вид. Этот мужчина явно был намного сильнее, чем тот, что выступал до него. Вскоре Хан Сень понял, что у Сюйджи Цина сильным был не его кулак, а его ноги. Ноги были настолько быстры, что за два шага он смог оказаться возле королевы. Также ему удалось нанести сильный удар в ее самое слабое место. Королева не сдвинулась с места и позволила нанести удар себе в висок. Бам! Жестокий удар пришелся в висок женщине, но ее голова лишь слегка качнулась. Быстро оправившись, она холодным взглядом посмотрела на Сюиджи Цина. На лице Сюйджи Цина появилось недоверчивое выражение. Он не мог поверить, что его кулак не нанес никакого вреда этой женщине. «Мой ход!» Королева подняла руку, которая приобрела форму ножа. Ее белая кожа быстро покраснела. Видя, что она подняла руку, Сюйджи Цин больше не смог сдерживаться и быстро призвал свои души существ. Верхняя часть его тела мгновенно покрылась броней, в руках появился нож. Заревев, Сюиджи Цин с силой ударил ножом королеву. Лезвие метнулось, как молния, готовое поразить королеву. Ее взгляд был холодным, но она не собиралась уклоняться. Когда нож оказался прямо у нее перед лицом, она взмахнула рукой. Рука ударила в нож посередине. Хотя это был нож от души существа, он сломался, как будто был сделан из дерева. Ее рука даже не остановилась. Она устремилась к Сюйджи Цину. Хрусь! Его броня была проломлена, а из отверстия потекла кровь. Королева пошевелила пальцами, и ее рука приобрела обычный вид. Сюйджи Цин упал и больше не вставал. Под шум публики показались медики, которые подбежали к Сюйджи Цину, пытаясь спасти ему жизнь. Королева снова подняла два пальца вверх вызвав еще большие возгласы. Затем она покинула боевой ринг и исчезла в коридоре. У Хан Сеня загорелись глаза. Он видел множество записей боев среди тех, кто прошел эволюцию, но никто из участников не был настолько впечатляющим, как эта королева. Похоже, эта королева была одной из лучших среди тех, кто прошел эволюцию. За тысячу боев она ни разу не проиграла. Она наша королева и лучшая ученица. Если ты захочешь присоединиться к холлу боевых искусств, то можешь заниматься так же, как и она. У тебя большой талант, ты сможешь стать даже лучше ее!» С улыбкой проговорила Хуан Фу Пин Цин. Она не может быть просто ученицей. Хан Сень не мог поверить, что она была обычной ученицей в военном холле. «Конечно нет, но если ты согласишься, то сможешь стать экстраординарным. Она подмигнула. Как? Если ты женишься на мне и станешь связан с военным залом, то ты будешь экстраординарен. Хан Сень подавился водой, которую пил. Глава 239. Необычное существо со священной кровью. Информация. Хан Сень не эволюционировал. Статус нет. Продолжительность жизни 200 лет. Для эволюции необходимо 100 очков гена, полученные очки гена – обычные – 100, примитивные – 100, мутантные – 64, священные – 50. Хан Сень вошел в замок стальных доспехов и проверил свои показатели. Ему все еще были нужны мутантные очки гена. Так как священные очки гена было очень трудно получить, он решил, что пока займется поиском существ-мутантов. Что касается предложения Хуанфу Пин Цин, то это ему было не неинтересно. Королева действительно была выдающейся, но он не верил, что она этого достигла только благодаря тренировкам в военном холле. Она настолько отличалась только благодаря своей индивидуальности. Она сильная женщина, а я, если брать во внимание весь альянс, все еще очень слаб. Мне нужно поскорее перейти во второе святилище бога подумал Хан Сень, выходя из своего убежища и собираясь отправиться на охоту за существами-мутантами. Выйдя из убежища, он оглянулся и увидел красную веревку, привязанную к кривому дереву. Это был знак, о котором он рассказывал Лу Вайнану. Тогда он просто так об этом сказал, но на самом деле не хотел сотрудничать с ним. Все-таки они сражались друг с другом, Поэтому Хан Сень не был уверен, что Лу Вейнан не таит на него обиду. Хан Сень практически забыл об этом, но красная веревка напомнила. Этот сигнал, который оставил Лу Вейнан, был знаком Хан Сенью. Хан Сенью стало интересно, что хотел сказать Лу Вейнан. Он дождался темноты и воспользовался душой цветного существа, чтобы приблизиться к дереву, но так и не обнаружил ловушек. Хан Сень увидел записку, привязанную к стволу. Взяв ее, он обнаружил описание места, которое находилось недалеко от приюта в горах. Немного подумав, Хан Сень отправился в указанное место. Даже если Лу Вайнан хотел причинить ему вред, то он хотел знать из-за чего. Если бы он не знал причины, из-за которой на него хотят напасть, то ему было бы крайне некомфортно. К счастью, у него была душа от цветного существа. Добравшись до нужного места, он замаскировался и обследовал окрестности. Ловушек не было, но возле дерева он увидел Лу Вейнана. Он выглядел крайне обеспокоенным. «Зачем ты меня искал?» Хан Сень превратился в доллара и подошел к нему. «Брат, наконец-то ты пришел, я так долго тебя ждал!» взволнованно ответил Лу Вайнан и подошел навстречу «И чего ты хочешь?» нахмурившись, поинтересовался Хан Сень. «Брат, в темном болоте я обнаружил существо со священной кровью, но не смог его убить, поэтому я хотел попросить твоей помощи», — объяснил Лу Вайнан. Он уже несколько дней дожидался Хан Сеня. «Сам он не смог убить то существо» но и не хотел просить помощи у банд, так как они взяли бы себе большую часть. Именно тогда он вспомнил про Хансеня и оставил ему послание. Он уже хотел сдаться, но тут появился Хансень. «Что? Ты нашел человекообразное существо со священной кровью?» У Хансеня расширились глаза. «Да, оно все покрыто черной броней, а в его руке черное копье. Оно передвигалось на единороге» который мог лететь над болотом лу вайнан пытался описать существо копье и маунт а ты уверен что это существо а не человек хан сень недоверчиво посмотрел на лу вайнана брат я не обманываю оно действительно похоже на человека но когда ты его увидишь то поймешь что это существо со священной кровью так ты с ним сражался и каким был результат спросил хан сень улова и нано «Но оно было очень сильным, и маунт его быстрый. Мне пришлось воспользоваться птицей, чтобы сбежать». Хан Сень понял, что, скорее всего, Лу Вайнан потерпел полную неудачу, поэтому и обратился к нему. «Итак, если я помогу тебе убить существо со священной кровью, то ты хочешь, чтобы мы поделились полученным?» спросил Хан Сень. «Но тот, кто получит его душу и будет ею владеть, «Что касается его плоти, то, я думаю, она несъедобна. Еще у него есть копье и маунт. Каждому достанется что-то одно. Я отдам тебе право выбора», — сказал Лу Вайнан. «Покажи мне, где ты его видел. Если я смогу его убить, то тогда и поговорим о разделе трофеев. Если не смогу, то разговор не имеет смысла», — ответил Хан Сень, немного подумав. «Хорошо», — сквозь стиснутые зубы сказал Лу Вайнан. «В прошлый раз Хан Сень не убил его». Поэтому он немного доверял ему. Если бы на его месте был не Хансень, а кто-то другой, то он не стал бы показывать это существо, так как в такой сделке он представлял из себя некую ценность. Хансень взял с собой бриллиантовый меч, который получил от святого ангела, и они отправились в Темное болото. Лу Вэйнан показывал путь летя на маунте, а Хансень использовал крылья. По пути к Темному болоту Хан Сень нашел существо-мутанта-сороконожку, длиной более 6 футов. Он разрезал ее на две половины и приготовил еду, чтобы получить мутантные очки Гена. Под его бриллиантовым мечом оболочка сороконожки казалась похожей на тофу. Увидев меч, у Лу Вайнана загорелись глаза. — Брат, этот меч от существа со священной кровью с таинственного острова. Тебе удалось получить его душу? Ха, а ты знаешь толк в вещах. «Но душу я не получил», – небрежно ответил Хансень и призвал Меуса, чтобы накормить его мясом. Хансень не стал призывать Меуса в его преобразованном состоянии. Он выглядел маленьким котенком, который ел мясо у ног Хансеня. «Очень жаль, что я не могу призвать горного червя», – подумал Хансень. Этот питомец был с Хансенем, а не с Долларом, поэтому он не хотел, чтобы его узнали. «Брат, ты все еще его кормишь?» Лу-Вайнан решил, что этот котенок был безвредным, как раньше, и потянулся, чтобы погладить его. Еще до того, как его рука коснулась Меуса, тот превратился в свою новую форму и стал размером с тигра, и принялся кусать Лу-Вайнана. Глава 240. Рыцарь со священной кровью. Лу-Вайнан действительно обладал хорошей способностью избегать опасности. Он быстро дернулся и успел убрать руку от появившегося тигра. Меус уже собирался снова броситься на Лу Вайнана и начать атаковать. «Меус, иди сюда и ешь», — позвал его Хан Сень. Он надеялся на Лу Вайнана, который должен был показать дорогу, поэтому не хотел, чтобы его убили. Лувайнан указывая на Меуса, закричал. «Разве это не питомец от души существа-мутанта? Каким же образом?» Хан Сень ничего не ответил и продолжил есть. Лу Вайнан наконец сам все понял. Он смог развиться. Он снова уставился на Меуса и сказал, «Брат, тебе очень повезло. Даже твой питомец смог измениться. Теперь он, наверное, намного ценнее, чем любая душа существа со священной кровью». «Да, мне повезло». Хан Сень подумал про себя. «Если бы ты увидел святого ангела, то тогда бы понял, какой питомец по-настоящему ценен». Подумав о святом ангеле, Хансень расстроился. Он так хотел скормить ему плоть существа мутанта, но сейчас даже не мог взглянуть на него. Когда Хансень ел плоть существа со священной кровью, ему было очень интересно, но, к сожалению, он не мог позволить себе кормить святого ангела такой плотью. После того, как они поели, его кот наелся. Они продолжили свое путешествие, так как сыроконожка оказалась очень большой то Хан Сенью не удалось получить ни одного мутантного очка, хотя он пытался съесть как можно больше. Пролетев еще несколько дней, они добрались до нужного места. К сожалению, все существа мутанта, которых им удалось убить, были слишком большими, и Хан Сенью удалось получить только одно мутантное очко Гена. Они остановились на лугу, покрытом водой. На зеленой траве стоял единорог, а на нем сидел рыцарь, покрытый черной блестящей броней. В руке у него было черное копье. Взглянув на него издалека, Хан Сень сразу понял, что это был не человек, как и говорил Лу Вайнан. Его броня не была ни металлической, ни каменной. Она больше была похожа на панцирь черепахи или какого-то жука. В броне не было видно ни единого зазора. Все было очень странно. Но Хан Сень убедился в том, что это существо со священной кровью, с которым будет очень трудно сражаться. Он был намного сильнее, чем то каменное существо, которое ему показала Хуанфу Пинцин. Взглянув на его копье и маунта, Хан Сень понял, что это очень необычное существо со священной кровью. Человекоподобные существа очень сильны, а у этого даже есть маунт. Хан Сень никогда о таком не слышал. «Брат, я был прав! Это же существо со священной кровью!» Прошептал Лу Вейнан Хан Сенью, прячась в траве. «Да, это действительно оно, существо со священной кровью. И оно выглядит очень сильным. Я не уверен, что смогу с ним справиться». Хан Сень решил сказать ему правду. «Существо было странным». Хан Сень не считал, что оно может оказаться слабее святого ангела с таинственного острова. Но у Хан Сеня не было второго бумеранга. К счастью, у него имелся бриллиантовый меч. Даже если это существо будет таким же сильным, как святой ангел, у него будет шанс убить его. «Брат, я согласен, чтобы ты разделил то, что мы получим». Лу Вайнан решил, что хансень пытается выразить недовольство относительно того, Как он предложил поделить трофеи боюсь что мы вдвоем не сможем с ним справиться хан сень решил что у единорога этого существа есть какие-то функции кроме как быть маунтом лу вайнан был позитивно настроен потому сказал ну нам стоит попробовать это же очень редкое существо со священной кровью оно должно стоить много денег если нам удастся получить его душу то мы сможем заработать целое состояние ну ладно Тогда давай договоримся как будем делить полученное боюсь что твое предложение не совсем подходит сказал хан сень и что ты предлагаешь лу вайнан внимательно посмотрел на хан сеня раз это ты его нашел и показал то сможешь забрать себе 20 процентов остальные 80 поделим в соответствии с тем кто что сделает для того чтобы убить его как тебе немного подумав предложил Хан Сень. «Хорошо», – подумав, ответил Лу Вайнан. «Он в любом случае получит 20%, а если бы он обратился за помощью к бандитам, они дали бы ему не больше 10%. Кроме того, если Лу Вайнан сделает что-то полезное, он сможет получить даже больше». Лу Вайнан очень хотел приложить усилия к его убийству. Он думал о том, что если ему удастся нанести последний удар, то, возможно, он сможет получить его душу. Закончив обсуждение, они, прячась в траве, начали приближаться к существу со священной кровью. Хан Сень подумал о том, что каким бы сильным ни было это существо, пока оно не взлетит, оно не будет слишком опасно. Когда они были на расстоянии в 500 футов от него, существо неожиданно повернулось в их сторону. Хан Сень отчетливо увидел его красные глаза, которые были настолько яркими, что напоминали огонь из ада. До того, как Хан Сень и Лу Вайнан успели среагировать, существо вскочило на своего единорога и, подняв копье, помчалось на них. «Берегись! Этот парень слишком сильный!» Хан Сень схватил бриллиантовый меч двумя руками и в полную силу активировал нефритовую кожу. У единорога была просто невероятная скорость. Так же он мог бежать по воде и не тонуть. За мгновение. Существо со священной кровью оказалось в дюжине футов от них. Благодаря своей высокой скорости, он направил копье прямо хансенью в грудь, собираясь пронзить того. Глава 241. Два существа со священной кровью. Хансень применил свирепый клинок, чтобы вонзить бриллиантовый меч в существо. Копье и меч столкнулись, но из-за ужасающей силы существа Хансень вместе со своим мечом отлетел в сторону. Хан Сень был одним из лучших в первом святилище бога, однако он не смог заблокировать удар от существа со священной кровью. Его на несколько футов подбросило вверх, потом он долго катился по земле, пока не остановился. Лу Вайнан, который собирался внезапно напасть на единорога, был в шоке. Он хорошо знал, какой силой обладает Хан Сень, но даже он не смог устоять, После такого удара Лу Вайнан начал быстро отступать, когда увидел, что существо со священной кровью повернулось в его сторону. Во время того, как он бежал, он закричал «Брат, убегай! Это явно выше наших возможностей!» Существо устремило свой удар в Лу Вайнана, но его скорость передвижения была невероятной. Он, не переставая двигаться, призвал птицу, чтобы как можно быстрее взлететь. Существо со священной кровью перестало преследовать Лу Вайнана, а повернулось к Хан Сенью. Единорог оказался настолько быстрым, что через мгновение уже был возле него, и копье снова было готово нанести удар Хан Сенью. Бум! Неожиданно Хан Сень призвал кровавого убийцу и быстро преобразовался. Бриллиантовый меч снова столкнулся с копьем со звоном, В этот раз даже посыпались искры. Даже при том, что сейчас он воспользовался душой и преобразовался, все же он не смог устоять, и ему пришлось отступить. Между двумя свирепыми монстрами начался бой. Лу Вайнан, который уже был в небе, был поражен. Он никогда не думал, что существо со священной кровью может быть таким сильным. Доллар был знаменитостью в замке стальных доспехов. Совсем недавно... Он смог убить существо со священной кровью на таинственном острове, чем снова превзошел сына небес. И то, что такой сильный человек не может сейчас справиться с этим существом, было за пределами воображения Лувайнана. Хнень тоже был в шоке. Это существо по своей силе ничуть не уступало святому ангелу, а его умение владеть оружием было настолько невероятным, что даже свирепый клинок оказался очень слаб. Хотя Хансеню уже приходилось встречаться с королем лис, королем существ с черными крыльями и даже со святым ангелом, все же он не переставал удивляться способностям этого существа и его умению обращаться с копьем. Он был уверен, что совсем немногие из первого святилища бога могли бы соответствовать таким навыкам владения копьем. «Брат, убегай!» – кричал Лу Вайнан, который все еще был в небе над ними. Хотя Хан Сень был слабее существа, а он не хотел отступать. Будет нелегко, так как это существо со священной кровью в любой момент может его убить, но ему очень хотелось найти слабое место. Очень скоро внимание Хан Сеня было полностью привлечено необычными навыками владения копьем. Хотя казалось, что существо только поднимает копье и наносит удар, но Хан Сень заметил, что все это время копье вращается с огромной силой. Когда существо готово было пронзить, копье начинало настолько быстро вращаться, что становилось похожим на сверло, которое может проникнуть во что угодно, даже сквозь броню от души существа со священной кровью. Когда копье не было устремлено вперед, Оно становилось щитом, который мог отбить что угодно. Великолепные навыки владения копьем. Хан Сень наблюдал за его действиями. Но он пока так и не мог понять, как именно это существо такое проворачивает. Когда Хан Сень понял, что больше не сможет с ним сражаться, он призвал Меуса в его новой форме. Меус бросился на существо, но единорог неожиданно сильно пнул его, Меус не ожидал такого и подлетел высоко в воздух. К счастью, Меус был очень силен, поэтому удар не нанес ему серьезных повреждений. У него на губе выступило совсем немного крови, но он зарычал и снова бросился на единорога. Хан Сень отозвал Меуса и, взмахнув своими мощными крыльями, залетел, оставив существо одного. Это было очень страшно. «Как так получилось, что в темном болоте могло появиться такое сильное существо со священной кровью?» – спросил Лу Вайнан, управляя своей птицей и стараясь лететь возле Хан Сеня. «Я был прав. Это не одно, а два существа со священной кровью», – сказал Хан Сень, продолжая смотреть на существ. «Ты хочешь сказать, что его маунт – это еще одно существо со священной кровью?» Лу Вайнан наконец все понял и, чуть не плача, спросил, «Тогда как мы сможем их победить?». Хан Сень рассматривал существ со священной кровью и молчал. Это было реально. У него был Меус, который мог отвлечь единорога. Тем не менее, Хан Сень не умел хорошо ездить на маунте и тем более не мог нормально сражаться, сидя на спине Меуса. Кроме того, навыки владения копьем существа были настолько странными, что Хан Сень не мог придумать способ как с ним справиться. Ему удалось так долго сражаться только благодаря тому, что он использовал спартикл и смог уклоняться от ударов существа. Если он будет находиться на спине Меуса, то не сможет использовать спартикл, что сделает его уязвимым к атакам существа со священной кровью. Кроме того, он должен будет преобразоваться в кровавого убийцу, чтобы быть сильнее, но тогда он не сможет использовать Маунта, Подумав об этом, он пришел к выводу, что Меуса можно использовать только для того, чтобы отвлекать, но сражаться он должен будет один. «Ты все равно не можешь летать, так что не сможешь догнать меня. Если я в этот раз не смогу тебя убить, то я готов прийти еще 10 раз, и однажды я все равно тебя убью», — подумал Хан 7 Потом они с Ловой Наном нашли место для отдыха, прямо сейчас Они были не готовы снова вступать в бой с существом. Хорошо отдохнув, Хан Сень вновь отправился на луг, покрытый водой. Не успев добраться до нужного места, Хан Сень увидел существо со священной кровью, которое появилось из озера. Это его весьма озадачило. Глава 242. Вращающееся копье. Хан Сень не увидел ничего странного в этом озере. К тому же оно было довольно мелким. Под водой вокруг озера росло много травы, но в этом не было ничего особенного. Может, парень помешан на чистоте и решил искупаться, но тогда он должен был слезть со своего маунта. Хансень не мог найти объяснения и решил забыть об этом. Он призвал Меуса, достал бриллиантовый меч и преобразовался в кровавого убийцу. Хансень вместе с Меусом начали сражаться но им удалось продержаться около 20 минут. Навыки существа во владении копьем были настолько превосходными, что Хан Сень мог отбиваться, только постоянно применяя нефритовую кожу из партикл. Даже его броня от души существа со священной кровью оказалась поврежденной. Хан Сень без промедления начал улетать, не забыв отозвать своего Меуса. Если бы у него не было Меуса, то Хан Сень не смог бы продержаться даже 20 минут. Хан Сень сражался с существом на протяжении недели, и каждый раз его спасали крылья. «Брат, мне кажется, нет смысла продолжать. Как ты смотришь на то, чтобы обратиться за помощью к другим людям?» Лу Вайнан видел, что Хан Сень каждый раз проигрывает, и несмотря на то, что Хан Сеня не убили... Все же ему не хватало сил победить это существо со священной кровью. Хан Сень продолжал проигрывать, но понемногу начал понимать суть странных навыков владения копьем. Теперь эти навыки стали интересовать его намного больше, чем само существо. Копье существа постоянно вращалось, но оно могло вращаться как по часовой стрелке, так и против. Когда оно вращалось по часовой стрелке, то все, что до него дотрагивалось, тут же отлетало, а если оно вращалось против, то наоборот притягивалось. Это было похоже на инь-ян-бласт. Если правильно объединить силу инь-ян, то можно было добиться примерно такого же эффекта. Как и инь-ян-бласт, вращение по часовой стрелке и против во многом зависело от верного понимания психологии противника, что было также похоже и на черно-белый бокс. Существо со священной кровью хорошо владело и этим навыком, поэтому всегда использовало верную силу, что сильно озадачило Хан Сеня. Хан Сень был мастером в том, чтобы обманывать своего соперника, но это существо всегда угадывало его намерения и применяло соответствующую силу. «Неужели оно и вправду может читать мои мысли?» – подумал Хан Сень. Лу Вайнан был расстроен. «Брат, ты можешь и дальше пытаться». Но я пойду охотиться на существ-мутантов, которые есть поблизости, и постараюсь найти другое существо со священной кровью». На протяжении многих дней Лу Вэйнан видел множество неудачных попыток Хан Сеня и в конце концов сдался. «Даже если позвать еще помощь, то будет очень трудно убить этих двух существ со священной кровью. С их огромной скоростью и силой даже большая группа людей не смогла бы не дать им убежать». Хан Сень тоже был с этим согласен, но его очень интересовало, как существо может читать его мысли. Думая о всех сражениях, которые он провел за эти дни, он уже стал уверенным, что существо действительно могло читать мысли. В противном случае оно не могло бы принимать настолько верные суждения. «Если оно действительно читает мои мысли, то все мои атаки будут бессмысленными», — думал Хан Сень, потирая подбородок Если он хотел все же победить существо, то он должен был скрыть свою силу, которую собирался применить. Если бы существо читало его мысли, то ему нужно было думать только о цели, а не о предстоящей атаке. Чтобы достичь такого, я могу использовать иньян-бласт. Это будет лучшим вариантом. Если это получится, то сила инь и сила ян, обладающие совершенно разным эффектом, идеально подойдут для того, чтобы победить существо. Однако Хан Сень сильно переживал. Ведь я только начал практиковать инь-ян-бласт, и пока не могу полностью использовать все его возможности. На протяжении следующих нескольких дней Хан Сень продолжал сражаться и полностью убедился в том, что существо угадывало его цель. На самом деле, даже если сюда придет больше людей, то это все равно не поможет, потому что существо легко могло убежать. Не стоит говорить о том, что Хан Сень вообще не хотел делиться этим существом с другими людьми. Хан Сенью было несложно практиковать иньян-бласт, так как у него было уже достаточно много очков гена. Однако переключиться силы Инь на силу Ян было весьма непросто. У Хан Сеня уже было немного опыта, который он получил во время сражения с существами. Но ему нужно было еще примерно полмесяца, чтобы достичь первой ступени Инь-Ян-Бласта и правильно использовать силы. Глава 243. Оба ранены. Вначале Лу Вайнан возвращался к нему, но Хан Сень очень редко с ним виделся поэтому он не знал, Лу Вайнан просто ушел или пошел за помощью. Однажды Хан Сень подумал о том, чтобы воспользоваться луком и стрелами, но у него не было стрелы от души существа со священной кровью. Даже если ему удастся попасть в существо, то его стрела от души существа-мутанта не сможет нанести тому серьезные повреждения. К счастью, Хан Сень уже достиг первой ступени иньян Иньянбласта, и был готов испытать новые навыки. Глубоко вздохнув, Хан Сень спрятал бриллиантовый меч за спину и преобразовался в кровавого убийцу. Сжав кулаки, он бросился на существо со священной кровью. Он решил не использовать бриллиантовый меч не из-за того, что не хотел, а потому что его контроля силы инь и ян не хватало бы для оружия. В этот раз Хан Сень был полностью сосредоточен. Без меча он мог получить серьезные повреждения, если допустит малейшую ошибку. Хан Сень не знал, почему эти два существа со священной кровью остаются здесь. Хан Сень был здесь уже почти месяц, но они и не собирались уходить. Они все время были возле озера, иногда и в самом озере. Увидев, что Хан Сень снова появился, существа уже не удивились. Рыцарь медленно направил копье на хан Сеня, которое почти мгновенно достигло его шеи. Хан Сень зарычал, быстро применил спартикл и уклонился от копья, при этом очень быстро переставляя копыта. Затем хан Сень быстро устремил кулак в рыцаря, а тот выставил копье, чтобы заблокировать удар. Кулак столкнулся с копьем. Оно вращалось по часовой стрелке что значило, что оно должно было оттолкнуть его кулак. Хан Сень был вне себя от радости. Он увидел, что теперь существо могло только определить цель, которую он собирался атаковать, но не смогло понять, какую силу он будет применять. Но тут же оно сменило свое направление и начало вращаться против часовой стрелки, что помогло кулаку быстрее приблизиться к груди существа. Хан Сень хотел нанести удар в лицо существу, но не особо справился с контролем, поэтому его удар пришелся в грудь. После удара Хан Сень быстро отошел назад, так как единорог уже приблизился к нему. К счастью, спустя месяц Хан Сень много раз видел, как сражается Маунт, поэтому это не было для него неожиданностью. «Я использовал силу Инь, которая должна была хоть как-то повлиять на него но Хансень не был в этом уверен. Существо смотрело на Хансеня глазами, налитыми кровью, но пока не атаковало. Через секунду из уголка рта потекла кровь. Хансень был приятно удивлен. Он не верил в то, что сила инь окажет такой эффект. Все-таки рыцарь был облачен в священную броню, которая была довольно прочной. Именно поэтому Хансень решил использовать силу инь, чтобы повредить его внутренние органы. Ах! Хан Сень был взволнован. Он увидел, как, зарычав, существо подняло копье и помчалось на него с невероятной скоростью. Хан Сень не осмелился противостоять этой атаке без оружия, а он быстро достал свой бриллиантовый меч, чтобы заблокировать удар. Когда их оружие столкнулось, Хан Сень потерял равновесие и был вынужден отступить. В то же время у существа изо рта продолжала течь кровь. Существо со священной кровью продолжало использовать ужасающие навыки владения копьем и не останавливалось. Очень странно, почему оно стало еще сильнее после того, как получило повреждение. Хан Сень решил больше не атаковать, а он призвал Неуса, чтобы тот отвлек рыцаря и дал ему время улететь. Он поднялся в воздух и отозвал Неуса, решив, что уже в безопасности. Внезапно он ощутил холод и попытался взлететь еще выше, но было уже поздно. Черная вспышка промелькнула по небу и с огромной силой ударила в крыло Хан Сеня. Хрусь! Хотя его крылья тоже были покрыты броней, это не спасло. Копье с огромной вращающейся силой пронзило его крыло. Хан Сень покрылся холодным потом. Ему очень повезло, что копье повредило лишь крыло. Если бы оно попало в его тело, то он бы уже умер. Его инстинкт и опыт, который он приобрел во время всех своих сражений, спасли ему жизнь. Хансень был вынужден сложить крыло и попытаться восстановить равновесие. Ему нельзя было оказаться на земле, так как существо сразу же поймало бы его. По непонятной причине существо позволило ему улететь и забрать с собой его копье. Хан Сень вздохнул с облегчением, отозвав свои крылья. Он приземлился на траву. «Я нанес ему удар, и теперь у него кровотечение. Когда мое крыло восстановится, я смогу его убить». хансень был очень взволнован. Еще до того, как его крыло восстановилось, хансень ночью отправился посмотреть на существо и увидел, что оно снова полностью здорово. «Что? У этого существа...» «Есть еще и способность восстанавливаться?» Хан Сень был в шоке. «Если существо может излечить себя всего за одну ночь, то у него нет никаких шансов его победить». Вскоре Хан Сень понял, что здесь было что-то не так. Существо со священной кровью отправилось в озеро. Оно было серьезно ранено, поэтому маловероятно, что оно решило просто искупаться. «Это же просто существо». Я не верю, что ему нравится купаться. С этим озером что-то не так, думал Ханссень, глядя на водную гладь.